Глава 12. Спустя два месяца. Алена, 405 готов? Да, только закончила. Иду на третий этаж. Дженна кивает с удовлетворенным видом, а я бегу наверх по лестнице, без лифта. Отличная тренировка, надо сказать. Я уже четвертую неделю работаю в отеле Паладин ночной горничной. Дженна менеджер службы, и я считаю, мне фантастически повезло с работой. Хоть учебы и проживания для студентов по программе обмена бесплатные. Я потратила почти все свои сбережения на перелет. Поэтому вопрос подработки для меня встал сразу же после начала учебного семестра. Деньги Артема я дала себе слово не тратить. Они так и лежат на карте после безуспешных попыток их вернуть. Я ходила в офис, меня не пропустила охрана. Даже в бухгалтерию не пустили, как я не просила. Говорила, что должна осадовывать деньги, что хочу их вернуть. На меня там смотрели, как на сумасшедшую, и не пустили дальше входных дверей. В глубине души я надеялась на встречу с Артемом. Вдруг он обманул про самолет и сейчас сидит в своем кабинете. А может, даже смотрит на меня из окна. Я целую речь на этот случай приготовила. Но, конечно же, никто на меня не смотрел, и все мои заготовленные эффектные фразы оказались не нужны. И деньги на карте остались. Для меня очень важно их именно вернуть, а не раздать, как я это сделала с долларами. Мысль, что Артем считает меня шантажисткой, невыносима. Я все еще продолжаю любить его и по-всякому оправдывать. «Хорошо, что у меня остается совсем мало времени на страдашки. Точнее, у меня его совсем нет. Мне даже некогда скучать по бабушке и по Марселю, который остался с ней дома. А я очень скучаю. Я сразу решила искать работу в отеле. Лучший способ построить карьеру — начать снизов. Это еще мой папа говорил. Вот я и заходила во все отели подряд. Спрашивала, нет ли вакансий для студентов. Конечно, мне повезло. Никто не берет на работу с улицы». Но когда я зашла в паладин, оказалась свидетелем скандала, который устроил подвыпивший постоялец. Мужчина собирался в ночной клуб и требовал убрать номер ночью в его отсутствие. Управляющая терпеливо объясняла, что смена приходит в семь утра. А он кричал, что в семь уже будет спать. «Я веду ночной образ жизни», — заявил постоялец. «Меня раздражает дневной свет, как вампиров, и вы обязаны войти в мое положение». Главное, что оба оказались моими соотечественниками и общались на родном языке. И когда возмущенный любитель ночных клубов ушел, управляющая произнесла длинное матерное ругательство, а потом пробормотала себе под нос. «Дракула хренов, как же вы меня задолбали!» И тогда я решилась. Обратилась к управляющей тоже на своем языке. «Я знаю, что вам нужно. Вам нужна ночная горничная. Она будет убирать номера проживающих в отеле вампиров, а также проводить генеральную уборку номеров в случае, если постоялец остался в отеле после расчетного времени до позднего вечера». Управляющая посмотрела на меня с интересом. Вы не себя случайно имеете в виду? Я лишь утвердительно кивнула. Управляющую звали Мария, и когда она услышала, что я студентка университета отельно-ресторанного бизнеса, меня взяли без разговоров. Первые две недели я падала с ног в буквальном смысле. Спала всего по несколько часов в сутки. Спасибо Марии, которая предложила мне переехать из университетского кампуса в комнату для персонала при отеле. Это сразу решило несколько проблем. Во-первых, В комнате я одна, в отличие от студенческого общежития. Во-вторых, не приходится уходить из отеля около 12 ночи и приходить в 5 утра, а вставать для этого в 4. От паладина до университета 10 минут быстрым шагом, поэтому утром у меня полно времени. Я успеваю убрать закрепленные за мной зоны и спуститься на кухню позавтракать. Это мое любимое время. Я делаю себе кофе, смазываю круассан маслом и вишневым джемом и иду на террасу, где официанты уже готовят столы к завтраку. Обожаю смотреть, как просыпается город. «Здесь меня обычно находит Мария». «Ну что, какие недоделки ты опять сумела разглядеть?» спрашивает она. «Это наш обычный ритуал». «Честное слово, я не специально. То мимо лифтовой проходила и увидела, что ее бросают незапертой. А разве так можно по технике безопасности? То бельевая у них на самом верху оборудована, а уборочные принадлежности внизу возле прачечной. Я и предложила их местами поменять. Зачем белье туда-сюда возить?» «Я бы и рада не замечать, а не получается. Оно само в глаза лезет». «Ты у них умалёнка», — восторгается Мария. «У меня такое ощущение, что ты не студентка, а работник с минимум пятилетним стажем, если не больше. У меня у самой такое ощущение». виновато вздыхаю я. Я и так стараюсь помалкивать». «И не молчи», — серьезно говорит управляющая. «Были бы все такие, как ты, наш отель давно был бы в золотой десятке». Во всем этом для меня есть один жирный плюс: мне совсем некогда думать об Артеме, и та захлестывающая боль уже утихла, оставив лишь легкое щемящее чувство. Так что еще немного, и я смогу забыть о нем навсегда. Вот только с круассанами пора заканчивать. Сегодня я с удивлением обнаружила, что джинсы застегиваются с трудом, и блузка натянулась на груди. Это очень странно, потому что я сижу только в аудитории, а по отелю летаю как электровеник. Значит, завтрашнего утра перехожу на овсянку. Придерчиво осматриваю зеркало в санузле и в последний раз прохожусь салфеткой по гладкой поверхности. Теперь отлично, блестит и сияет, все как я люблю. Это мой последний убранный номер на сегодня. Такие моменты я тоже обожаю. Конец рабочего дня, или правильнее сказать, ночи. Предвкушение теплого душа и чашки горячего чая с медом перед сном. Сегодня я управилась быстрее, чем планировала. Можно пораньше лечь спать, сейчас почему-то я стала чаще уставать. Это лишний килограмм, наверное, мешает. Круассанами наеденный. Ничего, я уже записалась в фитнес-центр. Про овсянку я уже говорила. Собираюсь выключить свет, как тут слышу глухой стук и слабый голос. Help, help, please. Замираю и прислушиваюсь. Может, показалось? В отелях обычно достаточно хорошая слышимость в санузлах. В номерах со звукоизоляцией тоже проблемы. Это первое, чем бы я занялась, если бы мне дали возможность здесь что-то улучшить. «Но в санузлах особенно. А все из-за вентиляции». «Help!» — снова доносится слабое. «Нет, не показалось». Выбегаю в коридор и стучу в дверь соседнего номера. Одновременно захожу в рабочий чат и смотрю раскладку по номерам. 404 -й. Джордж Рич. Стандарт. А я бы добавила эконом, потому что номер мансардный, под самой крышей. Забронирован заранее и оплачен на три недели. Вспоминаю этого Рича». Я его видела на ресепшене, когда он заселялся. Сухонький старичок, очень вежливый и воспитанный. Допытывался у партии, какая система дисконтов действует в отеле. И очень обрадовался, когда ему сделали скидку в честь дня рождения. Похоже, он из тех пенсионеров, которые работали всю жизнь, не покладая рук, а выйдя на пенсию, отправляются путешествовать. Рич или англичанин, или американец. В любом случае, я должна выяснить, что случилось. Дверь мне не открыли, поэтому колеблюсь буквально секунду. Достаю ключ-карту и прикладываю к замку. Вбегаю в комнату. Горит ночник, но ну его достаточно, чтобы осветить неестественную бледность лежащего в кровати постояльца. Его мобильный телефон валяется на полу. Видимо, мистер Рич пытался до него дотянуться. Трубка внутреннего телефона бестолково свисает с тумбочки. «Сэр! Мистер! Господин Рич! Что с вами, вам плохо?» Бросаюсь к старику. Сердце сжимается от жалости. Он открывает мутные глаза и пытается ответить, но выходит лишь бессвязное мычание. «Слава богу, вы живы!» Хватаю телефон и набираю Марию. Кратко описываю состояние нашего постояльца. «Похоже, у нашего дедушки проблемы с сердцем, бедняга. Побудь с ним, Алёна, я вызываю неотложку», — говорит управляющий. «Я осторожно прикасаюсь к узловатым старческим пальцам». «Держитесь, мистер Рич, сейчас вам помогут». Он приоткрывает глаза и чуть заметно шевелит пальцами, давая понять, что слышит и меня немного отпускает. Хотя мы практически не знакомы, но я совсем не хочу, чтобы этот милый старичок вдруг умер в отеле, куда приехал отпраздновать свой день рождения. Похоже, Мария постаралась и максимально сгустила краски, описывая состояние нашего пациента, потому что за ним присылают целый реанимобиль. «Кто-то будет сопровождать больного?» спрашивает сотрудник спасательной службы. «Мы с администратором переглядываемся. Мое дежурство окончено, меня никто не заставляет, но...» Я поеду, согласно Киваю, как представитель отеля, и уже в больнице выясняется, что у мистера Ричи нет медицинской страховки. Я просыпаюсь от легкого прикосновения к плечу и некоторое время усиленно моргаю, пытаясь сообразить, где я. Вид мужчины в медицинском костюме напоминает, что я в больнице. Ждала доктора в больничном коридоре и случайно уснула. Старенького мистера Ричи увезли на каталке в реанимацию, а я осталась под дверью. Ответила на все вопросы при заполнении документов, Мне сказали ждать, вот я и жду. «Вы родственница пациента?» — спрашивает доктор. «Нет», — отвечаю, продолжая усердно хлопать глазами. «Я представитель отеля, в котором он остановился. Ему ночью стало плохо. Я обнаружила его в номере почти без сознания, и управляющая позвонила в скорую помощь. Скорее всего, он пытался позвонить сам, но не смог удержать в руках телефон». «Вы нашли его очень вовремя», — одобрительно кивает доктор. Мы успели блокировать острый коронарный синдром и предотвратить инфаркт миокарда. Но больному необходимо полное обследование, терапия и последующая реабилитация. Мы передали его данные в полицию, чтобы они связались с посольством и разыскали родственников больного. У господина Ричи нет медицинской страховки, и пока мы не определимся, как будет проведена оплата. Меня сняет мгновенно. Я даже ахаю про себя». «Сумма, в которую Артем оценил ненужную ему девушку, унизительно мала, но если это позволит спасти целую жизнь, то, может, я сумею снова подняться хотя бы в собственных глазах? Давайте не ждать, пока найдутся родственники господина Рича а начинать все нужные процедуры прямо сейчас», — говорю я решительно. «У него есть деньги, по крайней мере, на первое время. Какая форма оплаты действует в клинике?»